Отступление четвертое. «На юг! Она пошла на юг!» Срывая голос, вопила корчащееся на обочине тракта подобие человека. Землистый цвет кожи, склокоченные волосы, стекающая по подбородку слюна и мокрые, тяжело пахнущие штаны. Даже самые близкие не признали бы в нем еще неделю назад преуспевающего кузнеца, что построил небольшую кузницу около дороги. Задёшево перековывал слетевшие подковы и делал прочую мелкую работу. Теперь же это была лишь исхудавшая тень некогда могучего кузнеца. Бешено выкоченные глаза, трясущиеся пальцы с почерневшими ногтями и искусанные до мяса губы говорили о том, что этот человек абсолютно безумен. «Забрала! Забрала!»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 Он знает, что оставляет за собой отчетливый след темной магии, отмечающий его путь, и старательно заметает следы. Старается сбить нас с верного пути и сосредоточить поиски в другом направлении. И именно таким образом ему удалось ускользнуть с места схватки с лордом. Покорил своей воле пришедшего оплакивать гибель родичей ребенка.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 ведя отряд на юг. Священник явственно ощущал витающие в воздухе и еще не успевший рассеяться темный след кинжала. Помимо этого, его ничто больше не интересовало.